Демьяр из клана Серых Пум. Какое говорящее имя? Может, ее снотворным зельем поили Или это такая реакция на переход между мирами? Почему она постоянно спит, когда я здесь? Эта демоница не очнулась, даже когда я ей на плечо метку поставил, завершая привязку. В человеческой форме, конечно, это сделал и слегка, но все же не комаринный укус. Должна была почувствовать она промурлыкала что-то недовольно, повернулась на другой бок и продолжила дрыхнуть, словно ничего не произошло. Такое чувство, что попадание в другой мир для нее ничего не значит, будто каждый день куда-то попадает. Что за ритуал Рорк? Долбани его молнии в полете нам подсунул. Разве так должен вести себя демон, подчиняющийся вызвавшему? Это скорее хозяйские замашки, мол, исчезни раб, когда хозяйка спать изволит. Хотя она же хозяйка и есть. а Скоро будет, то есть. Признаться, гостья приятно меня удивила. Не повышенной сонливостью, конечно, а своей привлекательной внешностью. Не броской и вызывающей, а мягкой такой, нежной, беззащитной. Самое то для нас моим зверем. Такую женщину хочется оберегать, холить и лелеять. Носить на руках, одаривать подарками, а ночью... Так, ладно. На чем я там остановился? На внешности. Личика ее сразу рассмотрел. Хорошенькая. Но оценить фигуру под ворохом бесформенных тряпок было сложновато. Когда ставил метку на ее нежное плечико, немного пощупал свою демоницу. Не Неспециальная, конечно же, вовсе нет. Просто оно само так получилось. Сначала оголил ключицу, оттянув ворот вязаной кофты, чтобы укусить. Процесс обезболил с помощью магии... Ну, Зря, наверное. Глядишь, она бы еще тогда проснулась. Потом поворачивал девушку, чтобы укрыть, книгу из-под головы вытаскивал, очки снимал. А зверь внутри меня довольно урчал и подзуживал устроиться рядом. Обнять, прижать к себе, пусть привыкает. К счастью, контроль я не утратил и искушению не поддался. Будущую жену оставил спать в одиночестве, а сам сел дожидаться ее пробуждения. Невыспавшиеся женщины в гневе страшны, а я не самоубийца со скандала семейные отношения начинать. Кто ж знал, что она предпочтет мне диван и когда проснется? Даже не знаю, злиться или смеяться. Никогда в жизни меня еще так явно не игнорировали. А может, все же дело в чем-то серьезном? Болезнь какая-то или «не приведи ворл к проклятие». Маму бы позвать, чтобы на порчу невестку проверила. Да боюсь, она в такой восторг от знакомства придет, что начнет сразу требовать внучку. Она же с тех пор, как ей подруга-приемницу нагадала, прямо одержима этой идеей. Напугает мою соню своим энтузиазмом до да заикания, и как я потом заикающуюся супругу с дергающимся глазом буду клану предъявлять. Еще спаривать начнут, а я же не сдержусь, всех несогласных покалечу. А тех, кто чудом уцелеет, матушка потравит. Впрочем, они сами предпочтут лапы откинуть, ибо с тех пор, как одну выпускницу в лески и горы на практику по травоведению отправили, так она всех серых пум в страхе и держит. Такой дисциплины, как у нас, нет ни у лис, ни у волков, ни даже у медведей с тиграми. Но у них и самопровозглашенной верховной ведьмы стаи нет. Кстати о дисциплине. Это же я теперь слуг нанять смогу, не опасаясь кого-то из них в своей кровати обнаружить. И кухарку, и садовников. Не придется на дорогущие артефакты разоряться и лично магию на бытовые нужды тратить. И можно будет больше времени питомнику уделять. Но это чуть позже, когда Соня освоится. Пусть по своему вкусу персонал подберет. А пока... Надо бы обеспечить мою пару одеждой и всякими женскими штучками, заколками, расческами, шампунями и прочей ерундой. А еще пирожными. Причем добыть это все так, чтобы матушке никто не доложил, что ее сын покупает. И комнату моей девочки нужно выбрать. Я, разумеется, предпочел бы сразу в свою ее поселить, но нужно трезво смотреть на ситуацию. «Приличная девушка так вот сходу не согласится, даже если падет жертвой моего обаяния, чего пока, увы, не произошло. А моя демоница наверняка очень приличная, вон как скромно одета, так что дня три придется потерпеть. А учитывая Сонину странную спячку, может быть и все четыре». «Грррр!» – проявил недовольство мой зверь. Даже ногти на миг удлинились, превращаясь в когти, но тут же вернулись в исходный вид. Не время потакать второй ипостаси, когда столько планов. Только вот, загляну-ка я для начала к Рорку. Пусть этот интригант чешуйчатый пояснит, что за ритуал мы провели, а главное, нет ли опасности, что моего демона порядка обратно выдернет.